Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Зиг Зиглар. Цели. Как пользоваться жизнью на всю катушку. Глава первая. Жизнь подобна кафе. Четыре причины, по которым люди не ставят перед собой целей. Много лет назад в городе Даллас, где я живу, открылось новое кафе. Я люблю питаться в кафе, потому что могу выбрать именно то, что мне хочется, и видеть то, что собираюсь выбрать. Так что я был очень рад, когда рядом открылось новое заведение. Каждый раз, когда мы с женой проходили мимо кафе, у дверей стояла очередь. И вот, наконец, в один прекрасный день очереди не оказалось. Войдя, мы поняли почему. Теперь вся очередь была внутри здания. Она извивалась, как змея. Мы уже припарковали машину и потому решили остаться. Стоя в очереди, мы беседовали. Дойдя до того места, где очередь поворачивала за угол, мы увидели, что впереди нас еще человек тридцать. Мы медленно продвигались вперед, завернули за другой угол и опять увидели, что впереди нас человек тридцать. Но эти люди уже выбирали еду, я стал мысленно отмечать про себя блюда, которые мне приглянулись. «Я закажу вот это и вот это», — думал я. Такие решения очень важны, потому что даже человек с хорошим аппетитом не сможет за один раз перепробовать все меню в большом кафе. Так что я определился загодя. Наконец подошла моя очередь. Я взял подносы и столовые приборы. К прилавку я подходил, уже зная, чего мне хочется, и потому не терял времени. Я попросил вот это, вот это и вон то. В конце прилавка я полез в карман за деньгами. Но раздачница жестом остановила меня и сказала... «Нет, не надо сейчас платить. Заплатите, когда поедите». Я удивился. «Вы хотите сказать, что мне можно все это съесть и не платить, пока я не соберусь уходить?» «Да, такой порядок у нас в кафе», — ответила она. «Сначала вкладываешь усилия, потом пожинаешь плоды». Потом я вспоминал этот диалог бесчисленное количество раз. В каком-то смысле жизнь устроена точно так же. Жизнь — это очередь в кафе. Мы можем выбрать, где жить, что делать, что есть, кем быть. В жизни все время приходится выбирать. Очередь в кафе представляет множество возможностей выбора, и жизнь тоже, только в каком-то смысле наоборот. В этом новом кафе мы сначала поели, а потом уже заплатили. А вот в жизни приходится сначала платить. например, мы ходим в школу, учимся, сдаем экзамены и, наконец, заканчиваем школу. Потом поступаем в институт, опять учимся, получаем диплом. Некоторые потом идут в магистратуру или аспирантуру. И, наконец, когда учеба позади, мы поступаем на работу по выбранной специальности, работаем две недели, месяц или еще что-нибудь в этом роде. И только тогда, после всех этих трудов, Мы можем называться специалистами и начинаем получать заработанные деньги. Цели необходимы. Фермеры пашут и сеют, потом удобряют поля и ухаживают за посевами, травят вредителей, поливают землю, если нет дождя. И, наконец, наступает день, когда фермер выходит на поле, собирает урожай, продает его и получает деньги. Так устроена жизнь. Сначала вкладываешь усилия, потом пожинаешь плоды. В жизни обязательно нужна цель. Жизненно важно быть значащей конкретикой, а не расплывчатой обобщенностью. Личностный рост Рассматривая этот этап личностного роста, мы обсудим, почему нужно иметь цели в жизни. Большинство людей мыслят, как героиня анекдота, которая обрезала кончики у сосисок перед варкой. Муж заметил это, удивился и спросил, зачем? Я не знаю, моя мама всегда так делает. позвонили теще так варила еще моя бабушка прабабушка встрепенулась услышав разговор а вы что до сих пор варите в моей маленькой кастрюльке у прабабушки была причина укорачивать сосиски но дело в том что у ее правнучки такой причины уже не было мораль если вы что то делаете но не знаете почему желательно это выяснить и чем скорее тем лучше причины мешающие достигать цел К сожалению, у 90% людей в нашем обществе нет целей жизни, четко сформулированных в письменном виде. Это происходит по четырем причинам. Страх, низкая самооценка, отсутствие мотивации, неумение. Давайте поподробнее рассмотрим каждую из причин. Более 90% информации, ежедневно попадающей к нам в мозг, негативно окрашены. Первое. Страх. Первая причина – страх. Конечно, слово «страх» расшифровывается как «слышим труху, разрушающую активное хотение». Если вы обычный средний человек, то к моменту, когда вам исполнилось 18 лет, вы уже успели услышать слова «нет» и у тебя ничего не получится 148 тысяч раз. К сожалению, 77% всего, что мы себе говорим, негативно. Джон аллан Питерсон, автор книги «Миф, что на той стороне трава зеленее рассказывал. Одно исследование обнаружило, что 90% информации, ежедневно попадающей к нам в мозг, негативно окрашены. А значит, многие люди не ставят перед собой целей просто потому, что действуют на основе ложной информации. Люди думают, что их представления о жизни правдивы и поступают соответственно. Если на практическом уровне информация кажется верной, она действует так же, как если бы и в самом деле была верной. Например, я мог бы ограбить банк в любом городе, не имея при себе ничего, кроме носового платка. Достаточно завязать платком лицо, сунуть руку в карман, наставить палец на кассира и сказать «А ну, давай сюда, все деньги из кассы». У меня нет никакого пистолета, но кассир подумает, что есть, и выполнит мой приказ. и я выйду из банка с добычей. Возможно, меня пристрелят по дороге, но суть в том, что кассир отдаст мне деньги. Много лет назад молодой кубинец угнал на Кубу самолет, пользуясь только куском мыла. Он положил мыло в коробку и сказал командиру экипажа, что это бомба. И потребовал, чтобы самолет летел на Кубу. И самолет полетел на Кубу. Информация была ложной, но все действовали так, будто она истинна. страх мешает очень многим людям ставить перед собой цели. Второе. Низкая самооценка. Вторая причина, мешающая многим ставить перед собой цели – низкая самооценка. Эти люди не верят, что могут получить высшее образование, найти хорошую работу, купить уютный дом, завоевать сердце идеального спутника или спутницы жизни и так далее. Эти люди не могут представить себя финансово успешными, материально независимыми Их самооценка просто не позволит им такого. Мы действуем в соответствии с картинкой, которая хранится у нас в мозгу. Позитивное мышление не поможет тем, кто мыслит негативно. А вот когда мы видим себя в положительном свете, когда наша самооценка на уровне, мы можем достичь любых высот. Самая потрясающая история на эту тему, точно выражающая мою точку зрения, история Тома Хартмана. пришедшего на один из моих дневных семинаров в Оклахома-Сити. Позже я получила от Тома письмо. Оказалось, он попал на семинар только потому, что у его брата оказался лишний билет, а у самого Тома был выходной. На семинаре присутствовало примерно полторы тысячи слушателей, и Том сидел в самой середине зала. В первые три минуты он понял, что ему здесь делать совершенно нечего. Он написал мне, Вы стояли перед аудиторией и несли полнейшую дичь. Например, ты можешь попасть куда хочешь и заниматься чем хочешь. Ты можешь стать абсолютно каким угодно, стоит только захотеть. Я подумал, ну ты, брат-мастер, вешать лапшу на уши. Я в жизни повидал таких болтунов. И, честно сказать, мне стало не по себе. Я огляделся, намечая выход на случай, если станет еще хуже, и немедленно стало хуже. Не прошло и трех минут, как у вас хватило нахальство взглянуть прямо в лицо слушателям и сказать «Бог любит вас и хочет, чтобы вам было хорошо». И я знал, что все это тоже лапша на уши. Тут я уже всерьез начал озираться в поисках выхода, но меня окружала толпа из полутора тысяч человек. Я был в ловушке. Я никак не мог выйти незаметно. Я посмотрел на часы и решил дождаться перерыва. И тогда только вы меня и видели». Вскоре вы даже упомянули, что нам предстоит быть мертвыми дольше, чем мы пробыли в живых, а потому необходимо ставить перед собой цели в очень долгосрочной перспективе. Потом вы нагло заявили, что мы созданы для успеха, запрограммированы на достижения и снабжены задатками величия. При этих словах я перевел взгляд вниз и подумал, ну, хоть в чем-то он прав. Я смотрел на свою великую талию обхватом 160 сантиметров на свою великую 200-килограммовую тушу. Я только что пережил сокрушительный развод. Я не потерял работу лишь потому, что работал в компании своего друга. Не потому, что я чего-то стоил как сотрудник. Я много лет не бывал в церкви. Я сидел в такой финансовой яме, что каждую пятницу был вынужден выписывать чек без покрытия, иначе мне не на что было поесть. Я не знаю, Зик, что именно в ваших словах меня так шарахнуло, но я вдруг схватил ручку и блокнот и начал делать заметки. Я конспектировал ваши слова целый день. Когда семинар кончился, впервые за всю свою взрослую жизнь я увидел лучик надежды. На следующий день я первым делом сказал своему работодателю, что теперь у него есть не просто друг, которого он по доброте душевной взял к себе в фирму, у него есть сознательный работник. Я даже сказал ему, что собираюсь навалиться на работу, а если учесть, что я весил 200 килограммов, это была серьезная заявка. В тот же день Том поехал в университет Оклахома-Сити и записался на несколько курсов по психологии. До этого он посещал курс по истории, но теперь сменил специальность, чтобы научиться лучше понимать себя. на завтра он отправился в фитнес-клинику, чтобы начать работать над своей физической формой. Потом он пошел в магазин мужской одежды и взял в кредит одежду примерно на 700 долларов, уплатив небольшой первый взнос. Хозяин магазина одежды увидел, что Хартман берет одежду среднего размера и спросил, для кого она. Хартман ответил, что покупает для себя. Хозяин магазина посмотрел на него, как на сумасшедшего. Но через некоторое время Том в самом деле смог носить эту одежду. Он писал мне, «Если вы что-то сказали единожды, дважды или даже десять раз, человек может сопротивляться вашим словам». Но если вы продолжите твердить, что он живет не зря, что он может чего-то достичь в своей жизни, он в конце концов поверит. Ваши удивительные слова могут облететь весь мир, обогнуть земной шар меньше, чем за десятую долю секунды. Однако иногда им требуются годы, чтобы преодолеть последний сантиметр. И вот они, наконец, пробились в мое сознание. Прошло примерно 10 лет. Том весит чуть больше 90 килограммов. При его росте в 187 сантиметров это нормально. По воскресеньям он преподает в воскресной школе. Он открыл собственное дело. Я рассказываю его историю так подробно, потому что посудите сами. Этот человек оказался на самом дне в смысле денег, в смысле семейных отношений, в смысле физической формы. Во всех аспектах жизни, которые имеют какое-то значение. И все же, работая над позитивной самооценкой, Он научился ставить цели, и результаты оказались весьма убедительными. Цели необходимы человеку. Третье. Отсутствие мотивации. Третья причина того, что 97% людей живут без цели, им просто никто не объяснил, почему это важно. Главную цель, которую я ставлю перед собой, когда пишу эту книгу, убедить вас, что ставить цели необходимо. Я совершенно уверен, что мне удастся вас убедить. Сегодня вечером еще до того, как лечь в постель, вы начнете обдумывать шаги для постановки собственных целей. Я вам даже больше скажу. Если вы сегодня же вечером не запишите хотя бы несколько целей, можете вообще не ложиться спать. Я гарантирую, что вы не уснете. Если не запишите свои цели, не сможете спать. Цели просто необходимы человеку. Я хочу подчеркнуть, что люди, семьи, компании и даже целые страны могут ставить перед собой цели. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся – наши внутренние диалоги, наши убеждения. Большинство людей во время работы думает, «Мне следовало бы проводить больше времени с семьей». А находясь с семьей, они думают, «Мне следовало бы сейчас работать, чтобы лучше обеспечивать семью». А когда они работают, чтобы обеспечивать семью – то мыслями возвращаются домой и так без конца. А потом они жалуются на работе и дома, что у них ни на что не хватает времени. И неудивительно, ведь они все время мысленно снуют то туда, то сюда. Правду сказать, большинство людей во время работы стремятся мыслями к отдыху, а во время отдыха – к работе. В результате они не работают и не отдыхают. И там, и там они лишь отбывают время. Один прекрасный результат постановки целей заключается в том, что это поможет, работая, полностью отдаваться работе, а отдыхая, полностью отдаваться отдыху. Я не предлагаю вам трудиться больше. Даже наоборот, к моменту, когда вы закончите эту книгу, вы, скорее всего, станете тратить на работу меньше времени. Но за работой вы действительно будете работать. Эффективность вашего труда станет неизмеримо выше, а ваша жизнь обретет равновесие. Есть разница между уровнем жизни и качеством жизни. Вы должны понимать, цели есть у всех, но некоторые люди не осознают, что у них есть цели, поскольку никогда не пытались их сформулировать в явном виде. Нам следует принимать больше участия в собственной судьбе и точно знать, что мы делаем и зачем, тогда и результаты будут лучше. Тот, кто бредет по жизни как расплывчатая обобщенность, ничего в этой жизни не добьется. Многие люди завтра пойдут на работу лишь потому, что ходили на нее вчера. И если вы завтра идете на работу по этой причине, то будете работать еще хуже, чем вчера, потому что вы стали на два дня старше и ни на волосок не приблизились к цели, ведь у вас ее нет. Многие жалуются, что у них нет времени. Но их проблема на 99% состоит не в отсутствии времени, а в отсутствии целенаправленности. Целенаправленность создает время, а мотивация создает энергию. Вспомните, когда вы последний раз говорили себе «Да, не мой сегодня день». Возможно, этот день проходил как-нибудь так. Вы встали рано, потому что у вас была назначена очень важная встреча в половине девятого, и вы хотели на нее обязательно успеть. Вы почистили перышки и вышли, но, выйдя, обнаружили, что у вашего автомобиля спустило колесо. Так начинается очередной не ваш день. Вы суетитесь, потеете, меняете колесо, моетесь, переодеваетесь и несетесь на свою важную встречу. пребываете минута в минуту и видите адресованную вам записочку на двери. «Извините, меня срочно вызвали в другой город. Я обдумал ваш запрос и решил, что ваше предложение меня не интересует. Не звоните, я вам сам позвоню». Вы входите к себе в контору и тут же слышите, как звонит телефон. это ваш секретарь, он не сможет сегодня выйти на работу. Вы замечаете, что в офисе необычно жарко, сломался кондиционер. Через пару часов что-то случается с водопроводом. И так одно за другим, пока, наконец, слава богу, день не кончается. Вы уже совершенно без сил. Вы возвращаетесь домой и еле-еле переползаете через порог. И супруга встречает вас словами «Дорогой, как хорошо, что ты сегодня не задержался на работе, мы ведь собирались устроить генеральную уборку в гараже». «Нет, только нет, а я сейчас умру!» — мысленно кричите вы. Тут звонит телефон, приятель приглашает вас поиграть в гольф. «Буду через десять минут», — отвечаете вы в трубку. Куда только подевалась вся ваша усталость. «У вас...» Хватает сил делать то, что вам действительно хочется делать. Но если вы начнете делать то, что должны и когда должны, то настанет день, когда вы сможете делать то, что вам хочется, когда вам хочется. Многие говорят, у меня просто не хватает мотивации ни на что. Я вам скажу, что они ставят телегу впереди лошади. Когда человек просто берет и делает что-то, у него появляется мотивация это делать. Мотивация следует за действием. Мотивация создает энергию. Начните сегодня, прямо сейчас. Запишите свои цели. Четвертое. Неумение. Четвертая причина, по которой люди не ставят перед собой цели, они банально не умеют этого делать. У меня для вас есть хорошие новости и одна плохая. Причем плохую я сообщу первой. Вот она. Если вы в самом деле намерены заняться постановкой целей, у вас на это уйдет от 10 до 20 часов. Если перед вами стоят несколько сложных целей на их формулировку, у вас может уйти до 30 часов. Вот еще одна причина, по которой многие люди никогда не формулируют свои цели в письменном виде. Это занимает чудовищно много времени. То была плохая новость, а теперь две хорошие. Могу вас уверить. Правильно поставив перед собой цели, вы создадите для себя дополнительное время. Три, пять, а может и целых десять часов в неделю. Я повторяю, если вы натренируете себя делать то, что должны и когда должны, настанет день, когда вы сможете делать то, что вам хочется, когда вам хочется. Хорошая новость состоит в том, что наличие целей высвободит огромное количество времени. И это время вы сможете потратить на то, к чему вас по-настоящему влечет. Вы будете контролировать свое время, свои занятия и свое будущее. Вторая хорошая новость. Если вы поставили перед собой одну цель, теперь вы умеете ставить их все. Если вы научились ставить цели в физическом плане, вы научились ставить цели, касающиеся умственного развития, духовной жизни, социальной жизни, семьи, карьеры и финансов, потому что выработали процедуру. Существует единый метод постановки целей. Если вы умеете подсчитать, сколько будет 12 умножить на 12, вы можете точно так же подсчитать, сколько будет 2865 умножить на 9423, потому что овладели методом. Подобным же образом вы можете использовать метод постановки целей во всех аспектах своей жизни. Напишите книгу. Я расскажу вам небольшую историю. Моя книга «До встречи на вершине» разошлась тиражом больше двух миллионов, считая зарубежное издание. Но даже если бы ее вообще не напечатали, я бы все равно заявил, написание этой книги было самым выгодным проектом в моей жизни. Видите ли, та книга, которую вы слушаете сейчас, на самом деле должна называться «Что, по моему мнению, нужно делать, чтобы прожить свою жизнь на полную катушку?» работая над рукописью до встречи на вершине я понял что тем самым проясняю свои представления о смысле жизни я впервые осознал что на самом деле считаю важным в ходе работы над книгой я выявил ряд убеждений которые у меня уже были но которые я никогда не формулировал в явном виде я думаю что вы должны написать книгу неважно удастся ли вам ее напечатать я также думаю что ваша книга должна называться Что, по моему мнению, нужно делать, чтобы прожить свою жизнь на полную катушку? Я хочу поделиться своим опытом, потому что верю. Это классический пример пользы от постановки и достижения целей. Вот первые слова, что я написал. Ты можешь попасть куда хочешь и заниматься чем хочешь. Ты можешь стать абсолютно каким угодно, стоит только захотеть. Ну так вот, на тот момент я имел талию 102,5 см в обхвате и весил под 100 кг. Я знал, если я хочу, чтобы меня восприняли всерьез, а не как болтуна и лицемера. Я должен сам следовать своему учению. Мне нужно было что-то с собой делать. Я пошел в фитнес-клинику, где меня всесторонне обследовали, взяли анализ крови и все такое прочее. Когда по окончании осмотра я пришел к терапевту, он сказал, «Мистер Зиглар, вы будете рады услышать, что мы проверили ваши параметры, и у вас нет лишнего веса». «Потрясающе!» – воскликнул я. «Однако», — продолжал он, — «наш компьютер говорит, что для вашего веса вам не хватает примерно 13 сантиметров роста». «Это нехорошо, да, доктор?» «Отчего же», — сказал он, — «на самом деле вы в отличной форме для 66-летнего мужчины». «Но, доктор, мне только 46 лет». «Ну, тогда, значит, вы в ужасной форме. Честно говоря, будь в зданием, я бы пометил вас на снос». Я спросил доктора, что мне делать, И он выдал мне инструкции, поставил цели и объяснил, какие шаги я должен предпринять, чтобы их достигнуть. Когда на следующее утро зазвонил мой возвеститель нового дня, негативно настроенные люди называют этот прибор будильником, я скатился с кровати. Я надел новый модный спортивный костюм, вышел на улицу и пробежал вдоль одной стороны нашего квартала. На завтра я зашел дальше. Я пробежал вдоль квартала, а потом до первого почтового ящика. На следующий день я пробежал до второго почтового ящика. Однажды утром я обежал весь квартал кругом, вернулся домой, разбудил всю семью и сказал, «Угадайте, что папочка сейчас сделал». В конце концов я начал пробегать по полмили, потом целую милю, потом полторы, две, три, четыре и, наконец, пять. И мой вес пополз вниз. Теперь я вешу 75 килограммов, а обхват моей талии уменьшился до 86 сантиметров. Если вы хотите сбросить вес, позвольте, я дам вам кое-какие советы. Пройдите подробный медосмотр у врача с нормальным весом. Если доктор сам или сама не считает необходимым заботиться о своем теле, то и вас не сможет мотивировать. Если врач решит выписать вам лекарство, не уходите, а убегайте. Вы набрали вес не от того, что пили таблетки, и сбросить его таблетки вам тоже не помогут. Если ваш врач негативно смотрит на мир, перейдите к врачу с позитивным мировоззрением. Врачи-негативисты диктуют, чего вам нельзя есть. Они попросту запрещают вам есть все, что вы любите. А вот то, чего вы не любите, разрешают есть в любых количествах. Качество, которое я ценю в своем докторе, его позитивный настрой. Он сказал мне... «Мистер Зиглар, вы сейчас очень обрадуетесь. Я разрешаю вам есть все, что вы любите. И сейчас я выдам вам список продуктов, которые вы отныне будете любить. Я могу сказать, что ем в большом количестве курицу, рыбу, фрукты, овощи и салаты. По временам хороший нежирный розбив. Я ем практически все, чего мне сейчас хочется. Я верю, что правильное питание и физические нагрузки – ключ к сохранению нормального веса. Как-то зимой я повредил спину и в течение двух месяцев не мог бегать. Я поправился на 4 килограмма. Видно, мороженое задерживается у меня в организме. Вот четыре причины, по которым люди не ставят для себя целей. Страх, низкая самооценка, отсутствие мотивации и неумение. А теперь давайте покажем несостоятельность всех этих причин. Деятельность или результат? Говоря о целях, я люблю рассказывать про Жана-Анри Фабра, великого французского натуралиста. Он проводил эксперименты с гусеницами походного соснового шелкопряда. Эти гусеницы называются походными, потому что ползут цепочкой друг за другом, как туристы в походе. Фабр выстроил их вокруг цветочного горшка, и они закольцевались в бесконечный хоровод. В горшок он положил охапку сосновых игл которыми питаются эти гусеницы. Гусеницы же двигались вокруг горшка, все кругом и кругом и кругом. Они маршировали 24 часа в сутки, целую неделю, пока, наконец, в буквальном смысле, не передохли от истощения и голода. Их любимая еда была совсем рядом, но они... умерли от голода, потому что не видели разницы между деятельностью и результатом. Многие люди ведут себя точно так же, как эти гусеницы. Я не знаю, где вы живете, но могу кое-что рассказать про ваш город. В нем много людей, которые занимаются тем же, чем и вы. Некоторые добиваются больших успехов, некоторые нет. Неважно, кем именно вы работаете. Дело не в том, где находится ваша компания и не в ваших способностях. На результат влияют не способности, а образ мыслей и направление движения. У многих людей нет направления в жизни. Таких можно увидеть в любом учреждении. Они приходят на работу и развивают кипучую деятельность. Они почти гиперактивны, они практически вездесущи. Они все время страшно заняты. Но в конце дня их стол все равно завален бумагами, и кажется, что за день вообще ничего не было сделано. а все потому, что этим людям не хватает целенаправленности. Наиболее выдающийся известный мне пример постановки целей касается Японии. В 1950 году истерзанная войной опустошенная Япония, потерявшая самый высокий процент молодых мужчин среди всех стран за последние сто лет, выбрала направление движения. В Японии не было природных ресурсов. Ни железной руды, ни угля, ни нефти. Но в 1950 году правительство и руководители промышленности посовещались и решили двигаться вместе. Они объявили, что Япония должна стать мировым лидером в производстве текстиля. В 50-е годы эта цель была достигнута. В 1960 году японцы поставили себе еще одну недостижимую цель – стать мировым лидером в производстве стали. Чтобы этого достичь, нужно было построить сталелитейные заводы. импортировать железную руду и уголь из дальних краев. Потом нужно было производить сталь, перевозить ее туда, где существовал на нее спрос, иногда за тысячи миль, и продавать дешевле, чем конкуренты. Немыслимо. Но японцы не ориентировались на то, чего у них не было. Они ориентировались на то, что у них было, желание трудиться. И они трудились изо всех сил и достигли цели. В 1970 году японцы опять поставили себе цель. Они решили, что за это десятилетие их страна должна стать мировым лидером в области автомобилестроения. Они промахнулись лишь на год. Только в 1980 году Япония стала крупнейшим в мире производителем автомобилей. В 1980 году они поставили перед собой новую цель. Теперь Япония должна была стать мировым лидером по производству электроники и компьютеров. И стало Постановка целей работает. Для человека, для семьи, для компании, для целой страны. Я совершенно уверен, если цели намечены правильно, движение к ним не отнимает у нас сил и не лишает свободы. Постановка целей работает. Это однозначно. Планирование на всю жизнь. Я люблю рассказывать про сэра Эдмунда Хиллари. Он первым покорил Эверест, самую высокую вершину на Земле. Как вы думаете, если бы сразу после возвращения на равнину какой-нибудь журналист спросил его, «Сэр Эдмунд, скажите, как это у вас получилось покорить самую высокую вершину на Земле?» Что ответил бы Хиллари? Вряд ли он сказал бы, «Ну, я просто вышел погулять и увлекся». разумеется нет это было бы абсурдно и немыслимо хиллари планировал свой поход неделями месяцами а скорее всего годами он ставил цель для каждого отрезка маршрута и все же многие люди не планируют даже самые важные события в своей жизни слишком много американцев тратят на планирование свадьбы куда больше времени чем на планирование брака слишком многие тратят больше времени на поиски работы чем на обдумывание Как в этой должности работать продуктивно и добиться успеха? Иметь цели необходимо. Основатель империи розничной торговли Джей Кэш Пэнни однажды сказал, «Покажите мне человека, у которого есть цель, и я покажу вам человека, который войдет в историю. Но покажите мне человека, у которого нет цели, и я покажу вам складского клерка». Промежуточный финиш Тщательно обдумайте эти вопросы, запишите ответы и выполните соответствующие действия. Первое. Вы записали свои цели? Вы расписали подробно, почему хотите достичь этих целей? Вы определили, какие препятствия вам придется преодолеть, чтобы достичь намеченных целей? Между тем, что у вас есть, и тем, что вы хотите получить, стоит некая преграда, иначе вы бы уже это получили. Выясните, что это за препятствия, и примите решение, что преодолеете их. Второе. Вы расписали, что именно вам нужно знать, чтобы достичь намеченных целей. Третье. Вы выявили людей, группы и организации, с которыми вам нужно сотрудничать, чтобы достичь намеченных целей. Четвертое. Вы выработали конкретный план действий по достижению намеченных целей. Пятое. И, наконец... Назначили ли вы срок достижения каждой из намеченных целей?